Две настоящие любви или история о том, как примириться с правдой о любви. К тому времени, когда у нас с Джессом завязывается разговор, мы уже подъезжаем к Нью-Гэмпширу. Последние полтора часа мы только слушали радио, погрузившись в собственные мысли. Я думала главным образом о Сэме, о легкой щетине, всегда покрывающей его лицо, о том, что он наверняка рано начнет сидеть, о том... как сильно мне хочется вернуться, чтобы все вечера проводить с ним за пианино. Я надеюсь, что после того, как я скажу ему, что хочу быть с ним, он поверит мне. Было трудно, но я наконец осознала, кто я и чего хочу. На самом деле никогда я с такой ясностью не ощущала собственной индивидуальности. Я Эмма Блэр, владелица книжного магазина. Сестра, дочь, тетя, пианистка-любительница, кошатница, жительница Новой Англии, женщина, желающая выйти замуж за Асэма Кемпера. Нельзя сказать, что я не чувствую боли и грусти. Все равно это потеря. В глубине души я понимаю, что в тот самый момент, когда я выйду из машины, когда Джесс высадит меня и попрощается, я почувствую себя так, словно я раскалываюсь на части. Я испытываю те же чувства, что и тогда, когда мне было девять лет, и мама повела меня проколоть уши к моему дню рождения. Тем вечером ко мне должны были прийти гости. Мне купили голубое платье, которое я сама выбрала. Мы с мамой подобрали подходящие к нему по цвету сережки с искусственными сапфирами. Я чувствовала себя очень взрослой. Женщина поднесла пистолет для прокалывания ушей к моему правому уху, сказав, что может быть больно. Я ответила, что готова. Прокол, как ударная волна, прошел сквозь все мое тело. Я не знала, что хуже. Ощущение сдавливания, боль от укола или жжение от струи воздуха, которым обрабатывали свежую рану. Я содрогнулась и закрыла глаза. Я не открывала их. Мама и дама с пистолетом спросили меня, все ли хорошо, и я сказала, «Не могли бы вы сразу же проколоть мне второе ухо, пожалуйста?» И та боль, ощущение того, что я точно знаю, чего ожидать, и точно знаю, что оно будет ужасным, точно такая, как та, что сейчас в моей душе. Я точно знаю, как больно потерять Джесса, и я сижу в машине, ожидая, что меня проткнут насквозь. «Когда мои родители немного привыкнут, — говорит Джесс, — когда мы приближаемся к границе штата, и я пойму, что мой отъезд не причинит им боли, я вернусь обратно в Санта-Монику». «О, в Санта-Монику? Ты не хочешь попробовать обосноваться в Сан-Диего или в округе Ориндж?» Джесс качает головой. «Думаю, Санта-Моника — это то, что мне надо. То есть мне казалось, что мы с тобой проведем там всю жизнь». Я не знал, как относиться к тому, что ты вернулась сюда. Но знаешь что? Я думаю, что будет и вправду приятно вернуться к себе. Он произносит это так, как будто ему только что пришло в голову, что, отпуская меня, он сам от чего-то освобождается. Если ты уедешь, ты сообщишь нам, где ты. Я больше не намерен уезжать, заставляя всех снова волноваться о том, где я. Я улыбаюсь, на секунду сжимая его руку. Глядя в окно, я вижу, как мелькают за окном машины, голые коричневые деревья и зеленые дорожные знаки. «А ты?» — через некоторое время спрашивает Джесс. «Ты выйдешь замуж за Сэма и всегда будешь жить здесь, да?» «Если он женится на мне», — говорю я. «Почему ты так говоришь? Почему бы ему не жениться на тебе?» «Я играю с кнопками терморегулятора со своей стороны машины, направляя воздух прямо на себя. Потому что я заставила его пройти через ад, — отвечаю я. Потому что до последнего времени я была не самой покладистой из невест». «Это не твоя вина», — говорит Джесс. «Это не...» «Ситуация изменилась». «Я знаю, — говорю я, — но я также знаю, что причинила ему боль». И в последний раз, когда я разговаривала с ним, он сказал, чтобы я не звонила. Сказал, что сам позвонит мне, когда будет готов поговорить. Он позвонил тебе? Я еще раз проверила звонки просто для того, чтобы удостовериться, но Сэм, разумеется, не звонил. Нет. Он вернет тебя, говорит Джесс. Он говорит с такой уверенностью, что я вынуждена признать, Насколько сама я не уверена. Я поставила под удар свои отношения с Эмом для того, чтобы понять, осталось ли что-то между мной и Джессом. В тот момент я понимала, что делаю. Я не прикидываюсь, что не понимала. Но сейчас я знаю, чего хочу. Я хочу быть с Сэмом. И я боюсь, что потеряла его потому, что не поняла этого раньше. «Ну, если он не возьмет тебя обратно...» — говорит Джесс, — как раз в тот момент, когда понимает, что должен перейти в третий ряд. Он не договаривает, лишь внимательно смотрит на дорогу. На какое-то мгновение мне кажется, что он скажет, что если Сэм не женится на мне, он заберет меня обратно. Я с удивлением думаю о том, как это было бы странно и неправильно, потому что я не выбирала между Сэмом и Джессом, не выбирала одного или другого, хотя временами мне казалось, что это было именно так. Я хотела понять, есть ли все еще что-нибудь между мной и Джессом или нет. Я знаю это, как и то, что воровать грешно, и что мама врет, говоря, что любит мятный джелуб моего отца, зная, что все, что произошло между Джессом и мной, произошло от того, что это Джесс и я, а не от того, что все дожидались удобного момента. Между нами все кончено». потому что мы больше не подходим друг другу. Если Сэм не захочет, чтобы после того, что случилось, я вернулась домой, Джесс позвонит, чтобы убедиться, что со мной все нормально, и пришлет открытку из солнечных краев. И мы оба знаем, что я не могу вернуться к нему. И мы оба знаем, что я этого не сделаю. И мы примиримся с этим, потому что должны. Мы провели три дня в Мэнне. где вы соединились и разбили себе сердца, и разделились на две половинки. «Прости», — говорит Джесс, проехав развязку, теперь он снова может сконцентрироваться на разговоре. На чем я остановился? «О, да, если Сэм не захочет вернуть тебя, я лично надеру ему задницу». При мысли о том, что Джесс надирает Сэму задницу, я смеюсь. «Это кажется полнейшей чушью». Возможно, Джесс мог бы секунды три продержаться и поколотить Сэма. Это было бы похоже на те боксерские поединки, когда один малый мгновенно наносит удар, а бедный неудачник так и не понимает, что сразило его. «Сэм, мой Сэм, мой обожаемый, милый Сэм, влюбленный, а не боец, и мне нравится это в нем». «Я серьезно», — говорит Джесс, — «это ненормальная ситуация». Если он не может этого понять, я лично позабочусь о том, чтобы ему пришлось несладко. О, восклицаю я, подшучивая над ним. Нет, не дело этого. Я люблю его. Я не вкладываю в свое высказывание глубокого смысла, несмотря на то, как глубоко переживаю. Но неважно, как я говорю, произнеся эти слова в данных обстоятельствах, я испытываю неловкость. Я вижу, как Джесс, прежде чем продолжить разговор, с трудом сглатывает. «Рад за тебя», — говорит Джесс. «Правда». «Спасибо тебе», — говорю я, успокоенная его великодушием. «Не думаю, что сейчас он говорит искренне, но он на самом деле очень старается, чем вызывает у меня глубокое уважение. И на этом мы закончим разговор о нем», — говорит Джесс, «потому что иначе мне станет плохо». — Довольно честно, — говорю я, кивая, — с удовольствием сменю тему. — До дома уже недалеко, — говорит он. — Мы почти в Тьюксбери. Может быть, поиграем в слова или во что-нибудь еще? Джесс смеется. — Да, давай, — говорит он. — Я загадал. Что-то голубое. Возможно, любовные отношения должны заканчиваться слезами или стонами. Возможно, они должны завершаться словами, которых двое никогда не говорили друг другу. Или оскорблениями? Не знаю. Уверена только, что закончился один роман в моей жизни. Вот этот. И он заканчивается милой игрой в слова. Мы что-то загадываем и отгадываем, заставляя друг друга смеяться. И когда Джесс заезжает на парковку перед входом в Блэйр Букс, я понимаю, что осталось всего одна секунда до того, как пистолет коснется моего уха. «Я люблю тебя», — говорю я. «Я всегда любила тебя и всегда буду любить тебя». «Я знаю», — говорит он, — «я чувствую то же самое. Живи той жизнью, которую ты создала для себя». «Я целую его на прощание, как целуют друзей на Новый год. Собрав вещи, я кладу руку на ручку машины, еще не готовая потянуть за нее». «Ты был восхитительным возлюбленным», — говорю я. «Такое счастье было любить тебя и быть любимой тобой». «Что же, это было самое легкое из того, что я когда-либо делал», — говорит он. Я улыбаюсь Джессу, а потом вздыхаю, готовя себя к пронизывающей боли расставания. «Обещай мне, что будешь заботиться о себе», — говорю я, «что позвонишь мне, если будешь в чем-то нуждаться», что ты... Я не знаю точно, как сформулировать фразу, которая крутится у меня в голове. Он столько пережил, а я хочу, чтобы он пообещал мне, всем нам, кто беспокоится о нем, что постарается пережить и это. Джесс кивает и отмахивается. Я понимаю, что ты имеешь в виду, и обещаю. — Хорошо, — говорю я, нежно улыбаясь, после чего открываю дверь. Я ставлю ногу на мостовую, выхожу из машины и закрываю за собой дверь. Джесс машет мне рукой, а потом дает задний ход. Я наблюдаю за тем, как он, развернувшись в три приема, выезжает с парковки. Приходит именно та боль, которую я ждала. Я машу рукой, когда он поворачивает налево и выезжает на шоссе. А потом Джесс уезжает. Я на секунду закрываю глаза, размышляя над тем, что только что случилось. Все кончено. Джесс жив, он вернулся домой, мы больше не муж и жена. Но потом, когда я снова открываю глаза, то понимаю, где я сейчас. Мой книжный магазин. Я разворачиваюсь и иду к двери. Я иду к книгам и своей семье, И к тому весеннему дню, когда солнце светит так, что кажется, будто оно будет светить для тебя вечно, а цветы будут благоухать круглый год, я иду к тостам с вегетарианским чеддером и цифровым фотографиям с котами, и к пианисту. Я иду к Сэму, я иду домой. И точно так же, как в тот день, когда мне прокололи уши, как только боль появилась и исчезла, я повзрослела. Мама с папой оба в магазине. Еще не успев закрыть дверь и сказать им привет, я слышу детский плач в дальнем углу. «Девочки здесь?» — спрашиваю я, одновременно приветствуя и крепко обнимая родителей. «Они вместе с Марией в детском отделе», — говорит мама. «Как дела? Как все прошло?» — спрашивает папа. Я пытаюсь ответить, но нужно так много объяснить, а я пока не готова вдаваться во все детали. «Я скучала по Сэму», — говорю я. На самом деле это, возможно, объясняет все, лаконично и безболезненно. Они с улыбкой переглядываются, как члены клуба, состоящего всего из двух человек, которые знали, что именно так и должно было случиться. Я терпеть не могу, когда меня считают предсказуемой, особенно если это мои родители. Но больше всего я рада тому, что, видимо, приняла ряд правильных решений, потому что, в конце концов, они — мои родители. А когда становишься достаточно взрослой, в конечном счете нормально признать, что они зачастую знают лучше. До меня доносится голос Мари, успокаивающий Софи и Аву. Я обхожу кассу, чтобы мне было лучше видно. Обе девочки с покрасневшими лицами плачут. Каждая из них держится за голову, Одна с левой, другая с правой стороны. Я оборачиваюсь на родителей. «Ава на бегу врезалась Софи, и они столкнулись с головами», — говорит мама. Папа подносит палец к уху, словно их вопли прорвали ему барабанную перепонку. «Слишком громко для бизнеса». Когда рыдания утихают, переходя в более тихие, но не менее театральные вздохи и хмурые гримасы, Мари, заметив меня, идет ко мне. Я поворачиваюсь к родителям. «Кстати, нам нужно поговорить о Тине», — говорю я. Оба они избегают смотреть мне в глаза. «Мы можем поговорить об этом в другой раз», — говорит папа. «Когда все будет не так драматично». Мама отводит взгляд, тотчас сосредотачиваясь на том, чтобы навести порядок у кассы. Папа притворяется, что очень увлечен стоящим на прилавке календарем, Я слишком хорошо их знаю, чтобы клюнуть на такого рода чепуху. «Что происходит?» — спрашиваю я. «О чем вы оба умалчиваете?» «Ох, милая ерунда!» — говорит мама, — и я почти верю ей. Но потом я вижу лицо моего отца, на котором одновременно читается. Она окупилась, и, о боже, мы должны сейчас же рассказать ей. «Знаешь...» Просто у нас появились кое-какие мысли насчет управления магазином, наконец говорит отец, но мы могли бы поговорить об этом позже. Когда Мари подходит ко мне с таким видом, словно она боится сказать, что без спроса позаимствовала мой любимый свитер, я понимаю, что она в этом тоже замешана. Ладно, у меня сейчас слишком много дел, и мне не хватает терпения уговаривать вас. что бы это ни было. «Ничего», — говорит Мари. Я хмуро смотрю на нее, давая понять, что ни на секунду не поверила ей. Она мнется, как дешевка. «Хорошо. Я хочу работать». «Кем работать?» — спрашиваю я. «Помощницы управляющего». «Здесь?» «Да, я хочу здесь работать». Мама с папой считают, что это прекрасная мысль, но, разумеется, на твое усмотрение. «Ты хочешь работать здесь?» — спрашиваю я, все еще не веря ей. «Со мной?» «Да». «В этом магазине», — говорю я. «Видишь ли, я понимаю, что сейчас не время говорить об этом». «Нет», — говорю я, тряхнув головой, — «я просто удивлена». «Я знаю», — говорит она. «Но это было бы отвлечением для меня». Мы с тобой говорили об этом тем, чем я могла бы заняться вне дома, что никак не связано с детскими горшками или слухом и глухотой. На самом деле я думаю, что это лучше, чем писать. Меня это увлекает. Я буду общаться со взрослыми людьми, понимаешь? У меня появится возможность надеть красивые брюки. Эмма, мне необходима возможность надеть брюки. Ладно, говорю я. «Я не могу работать полный день, но должность помощницы управляющего мне действительно подошла бы, особенно потому, что мама с папой могли бы посидеть вместо меня с детьми или при необходимости заменить меня здесь. Полагаю, все, что я говорю, прошу тебя, выслушай меня. Но ты привыкла управлять магазином. Теперь же я буду твоим боссом», — говорю я. Мари притворяясь, что сдается, поднимает обе руки вверх. «Это твое шоу. Я знаю, что отказалась от этого места. А ты замечательно поработала. Я не пытаюсь ни на что претендовать. Если позднее, со временем, я решу, что хочу большего или хочу, чтобы с моим мнением больше считались, это моя проблема, и я разберусь с ней. Если до этого дойдет, я всегда могу занять должность... управляющего в одном из магазинов Майка. Но чего мне хочется именно сейчас, так это проводить свое время здесь, с тобой».